Глава 63. Никола отсутствует. Люси отсутствует. Паскаль Рабияр отсутствует. Жак Левуа отсутствует. Франк Шарко был в офисе один. Последний птенец в гнезде. Он сидел, уткнувшись в записи папки с досье и фотографии. пытался отыскать брешь, сопоставить данные, продвинуться миллиметр за миллиметром. Но масса информации была слишком велика, а работать некому. Коридоры дома на набережной Орфевр напоминали отель в мёртвый сезон. Дружелюбная атмосфера, запах кофе, голоса всё исчезло. Он только что поговорил со вторым лицом криминальной полиции, окружным комиссаром Клодом Ламарде. Нужны были люди. Ламардье кое-как подручными средствами справлялся со срочными случаями, но осознавал, что большая часть ресурсов должна быть сосредоточена на этом разветвлённом деле. Пока они реорганизовали команды, он бросил полицейских прочёсывать список рабочих канализации и послал двух офицеров криминальной полиции и пару ассистентов к Никола Беланже в надежде найти следы похитителя Камиль. отпечатки пальцев ДНК хоть какую-нибудь ниточку но где искать к тому же ряженый человек наверняка был осторожен шаркающа ничего не сказал Люси она была не в том состоянии но он страшился момента когда придётся сказать ей об исчезновении Камиль сплошные потёмки шесть негритят решили погулять один конфетку съел И их осталось пять. Шарков вспомнилась эта строчка, написанная человеком в чёрном, из слова хакера. Каждый раз умирают негрятята, не любит он негров. Это был, конечно, слишком хил и след, чтобы продвинуться. Почему он цитировал этот пассаж о негрятятах? Может быть, хотел оставить автограф, выйти из анонимности, не покидая её? Этими цитатами он обозначал своё присутствие. Чушь. Дойдя до ручки, он сдвинул локтем в сторону кипы бумаг, поднял глаза на все пустые столы. Его друзей, коллег, как выкосило. Скоромные шуточки Рабияра, смех Люси, вспышки гнева Жака Левуа всего этого ему не хватало. И Камиль Никогда такого не было за всю его карьеру, такой бойни. Со вздохом он подошёл к окну, чувствуя себя бессильным. Это был худший момент в жизни сыщика ощущать себя узником за решёткой. На улице оставали люди равнодушные, они продолжали жить повседневной рутиной. Чем же всё это кончится? Шаркони показывал этого приникаля, но ему было страшно за Камиль. Как отыскать её живой и здоровой на этот раз? Шарков вспоминал стальные когти на видео. Человек в чёрном не даст им второго шанса. Он скрупулёзно осуществляет свою месть. Камиль была частью этой механики, деталькой головоломки. Шарков получил сообщение от Мари Энебель. Она писала, что всё в порядке. Он попросил её посылать СМСки каждый час. Он знал, что его семья в безопасности за бронированной дверью, двойными стёклами и закрытыми ставнями. Он сделал долгий вдох, говоря себе, что сегодня вечером у них есть неплохой шанс схватить Виновдова и окончательно разделаться с монстрами, работавшими на него, с самозванцем-ломбардром, с человеком с когтями. Так он размышлял, когда вошёл Бертранд Козью в застёгнутой до подбородка куртке. Оврек он держал сэндвич. Он положил свой обед на стол, снял куртку и пожал Шарку руку. Я только что узнал про Никола. Как он? Плохо, сам понимаешь. А кому сейчас хорошо? У тебя есть новости? Хоть что-нибудь, чтобы не рыкнуться. Вертран козюкивнул. Я сейчас из Медонского леса. был в том самом месте где вы обнаружили трупы Феликса Бланше и его собаки что ты там делал козё достал мобильный телефон и показал фотографии на них был виден символ три концентрических круга вырезанных на коре дерева это было на дереве рядом с телом жертвы на высоте почти 4 м шарков вытаращил глаза Вы не могли увидеть круги, продолжал его коллега. Ветви у этого дерева расположены низко, на него легко залезть. Но это подтверждает степень извращённости нашего человека-птицы с стальными когтями. Этот знак никому не адресован, просто для себя, в порядке личного бреда. Этот тип всех Шарко представил, как этот окаянный человек птицы лезет на дерево, усаживается на ветке точно ворон, вестник несчастья, и рисует три круга, а под ногами у него лежат трупы человека и его собаки. Объясни, как тебе пришло в голову вернуться туда и искать этот символ. Сначала я должен рассказать тебе про запрос в Интерпол. Я получил ответ вчера поздно вечером. Есть связь с другим делом. Шарко слушал с удвоенным вниманием. Козёл подошёл к белой доске и показал пальцем на фотографию пяти человек: мужчины, женщины и троих детей, лежавших на полу, исполосанных когтями. Они были убиты в Польше. В Польше, в дыре под названием Бышково, за 1300 км отсюда. Чёрт. Я ожидал чего угодно, но не этого. Козюн направился к своему компьютеру. Взгляни. Летенант полиции открыл интернет, ввёл Бышкова, и появилась карта. Место находилось на северо-западе Польши, в сотне километров от Балтийского моря. Шарко нахмурился. Ничего нет. Да, ничего. Это деревня в польской глубинке. Отчёт Интерпола был введён в базу где-то полтора месяца назад полицейским по фамилии Крущик. Он работает в Познани, большом городе в сотне километрах от Бышкова. Место его службы называется, он достал из кармана листок. Центральное бюро следствия. Что-то в этом роде. Аналог нашей криминальной полиции, если хочешь. У тебя есть информация по этому делу? Кое-что есть. Тела были обнаружены 10 октября. Целая семья была найдена на полу в своём доме, как на снимках. Запах мёты, увечья, проникающие ранения, перевёрнутые распятия. Всё совпадает с критериями моего запроса. Но на месте преступления было кое-что ещё. Вот почему я вернулся в Медон, чтобы проверить. Символ из трёх кругов. Точно. Вырезанный на балке над телами на высоте 2,5 м, по данным Интерпола. Шарко снял фотографию с белой доски и внимательно всмотрелся. Мужчина был крепкий, со светлыми гальскими усиками. У его жены широкий лоб, пухлые губы, по крайней мере, то, что от них осталось. Дети лежали между их телами, прижавшись друг к другу, словно хотели защититься. Гнусная мизансцена. Семья единая в смерти. Я позвонил в комиссариат поздно. Кое-как объяснился по-английски. После бесконечного ожидания мне удалось связаться напрямую с Крусчиком. Сегодня рано утром, ну, и я частично объяснил ему наше дело про увечья, нанесённые Феликсу Бланше и его собаке. про фотографию этой семьи, найденную в канализации, из-за которой мы и сделали запрос в Интерпол. Я описал ему место, цепи, нишу с сувенирчиками, а вируси, разумеется, ни словом не обмолвился. Поляк очень заинтересовался. У них есть версии. Он уверяет, что да, но их доследили кого на польском. Он не хочет давать информацию по телефону, хочет, чтобы мы обменялись данными и предлагает встретиться там, в Познани. А почему он сам не приедет? Понятия не имею. Вопрос бюджета? Ну, мы-то, конечно, супербогатей. Шарков прищурившись посмотрел на карту. Лететь совсем недолго. Подождём результатов нашей сегодняшней операции. Если возьмём человека в чёрном, то поймаем и этого подонка, который похитил Камиль и оставил за собой столько трупов. Если дело не выгорит, если Камиль не удастся найти, смотаемся в Польшу. Скажи этому крысฉуку, что мы будем держать его в курсе. Козёл кивнул и позвонил. Шерков в последний раз взглянул на карту. Почему этот психопат, выродившийся птицей и бродящий по парижской канализации, отправился убивать целую семью в польской глубинке? Кто были эти люди? Как они связаны с их делом? От всех этих вопросов впору было дёгнуться умом. Он посмотрел на часы. Всего несколько часов осталось до связи по интернету с человеком в чёрном. Шарко отправился в крыло, где находились камеры предварительного заключения, ряд серых бетонных камер. Он открыл окошко одной из них и заглянул внутрь. Данбр лежал на деревянном топчане, положив руки под голову. Он обернулся. Когда он узнал Шарко, взгляд его изменился. Цищуку показалось, будто что-то зловещее вспыхнуло в глубине его глаз, что-то непохожее ни на страх, не на угрызения совести. Шарко почувствовал, как его волосы встали дыбом. Он закрыл окошко, ничего не сказав, и прямо за своей спиной обнаружил Шарля Марнье из антитеррористической бригады. Что-то не так с этим типом. Мы все поняли, что это ты разукрасил ему физиономию, а он теперь говорит, что ударился сам. Марнье набивал трубку крепким табаком, запах которого пропитал весь коридор. Если только он не хочет избавить тебя от неприятностей, в чём я сильно сомневаюсь. Похоже, что даже запертый в четырёх стенах, этот подонок вынашивает какой-то план. Его надо опасаться, как чумы.